Прошла неделя, Лена погрузилась в работу, закончила два дела, которыми занималась довольно долго, съездила к родителям за нужными вещами. Правда, постаралась сделать это так, чтобы не столкнуться с матерью. О состоянии отца она по-прежнему справлялась у врача. Денис Васильевич шел на поправку, это радовало. О Никите Лена старалась не думать, эти мысли все так же причиняли боль. Иногда ей казалось, что она недостойна его, не способна понять его тонкой душевной организации В такие минуты она говорила себе, что дело не в его эгоизме, а в ее недостаточном эмоциональном и духовном развитии. В конце концов, что стоило ей хоть немного поинтересоваться тем, чем так увлечен любимый мужчина. Но она тут же одергивала себя. Никита ведь тоже не стремился узнать хоть что-нибудь о ее увлечениях. Не пытался поговорить о том, что интересно ей, кроме книг, У них не было общих интересов. И все равно с каждым днем Лена чувствовала, что в этом разрыве больше ее вины. Андрей хорошо видел, что с ней творится, что-то не то. Пару раз он пытался пригласить ее вечером в кино или в кафе, но получил очередной отказ и, конечно, обиделся. Юлька готовилась к пробам в сериале, пропадала в театре, репетируя очередной спектакль на случай отходного маневра, как объяснила она Лене по телефону. Чтобы чем-то занять одинокие вечера, Лена пошла к тренеру по полденсу и коротала время теперь на пилоне. Из зала она выползала совершенно вымотанной, но зато без ненужных мыслей, на них просто не было сил. Это помогало отвлечься и заодно держать физическую форму. В понедельник одна из местных газет неожиданно для всех начала публиковать цикл статей Матвея Деева о коррупционерах в правоохранительных органах. Все бы ничего, если бы героем одной из публикаций не стал адвокат Денис Крошин. Лена прочла статью перед утренним совещанием у прокурора. Неужели это все о ее отце? Деев доказывал, что адвокат Крошин в начале 90-х был чуть ли не личным адвокатом самого Клинча, того самого, чье место занял потом Гарик Хан. От такой новости у Лены заболело сердце. Эта часть профессиональной жизни отца была ей совершенно неизвестна. Как раз сегодня его должны были выписать, и она беспокоилась еще и о том, как он отреагирует на эти разоблачения. После совещания к ней подошел Шмелев, отечески обнял за плечи. «Ну как ты, Леночка, держишься?» «В нашей жизни часто такое бывает. Кто-то льет грязь, смакует сплетни. Николай Семенович, вы же давно папу знаете». Если ты хочешь спросить, правда ли то, что там написано, я не смогу ответить одним словом. Твой отец защищал Клинча перед последней посадкой. Да, он сумел хорошо скостить срок, Клинч получил по минимуму. Думаю, что и заплатил он немало, но что с того? Никаких признаков давления на свидетелей, никаких нарушений, просто хорошая работа адвоката. С этим же ты не будешь спорить, твой отец профессионал высочайшего класса. Лена молчала, давать оценку работе отца она не хотела и считала, что права на это у нее нет. Но в статье Деева содержались неопровержимые доказательства сотрудничества отца с группировкой Клинча. Наверное, она может запросить дела адвокатам, по которых выступал отец, чтобы убедиться в этом. «У меня в голове все перемешалось», — призналась она Шмелеву. «Ничего, Леночка, так бывает. Не думай ты ни о чем. Работай, делай, что должна». «Тебя ценят, ты хороший следователь». «Ага, вроде как сын за отца не отвечает. Вы это хотели сказать?» — кисло улыбнулась Лена. «И это тоже. Словом, не примиряй на себя того, что делал отец. К тебе это не имеет отношения. Будь уверена, что по твоим делам он никогда не работал». «Что-то мне подсказывает, что я даже понимаю, почему», — подумала Лена про себя. Она была благодарна Шмелеву за поддержку и искренние слова — Это сейчас было необходимо и важно. Но Лене рано или поздно придется все-таки поговорить об этом с отцом. Юлька улетала в Москву в среду, и она взяла отгул, чтобы ее проводить. В аэропорт ехали молча. Юлька в который раз перечитывала уже затрепанные страницы сценария, который и так знала наизусть, алена уставившись на дорогу, думала о своем. За те дни, что прошли с момента выхода статьи, она сочинила десятки сценариев их разговора с отцом, но никак не могла решить, стоит ли ей вообще в это вмешиваться. Конечно, в такой щекотливый момент ее поддержка отцу не помешает, но вот она сама как раз не уверена, что сможет правильно оказать эту самую поддержку. «Ты что-то задумчивая», — Юлька убрала сценарий в большую сумку, стоявшую у нее на коленях. «Проблемы», — коротко отозвалась Лена. «Ты, к счастью, настолько погрузилась в свою роль, что, похоже, пропустила все, что вокруг творится». «Если ты об этой статье, то я читала», — Юлька пожала плечами. «Ничего, кстати, не вижу в ней криминального. Дело прошлое. В те годы все выживали, как могли. И не тебе судить отца. Вот что я скажу». «Я уверена, что Денис Васильевич думал прежде всего о вас с матерью. Кто был, того и защищал. Работа у него такая, защищать обвиняемых, разве нет?» Лена пораженно глянула на нее. «Ты серьезно?» «Вполне. Тебе что, своих забот не хватает, что ты берешься еще и отца за прошлое осуждать? Как бы потом поздно не было для извинений, Ленка. Просто подумай об этом», — посоветовала Юлька и умолкла, отвернулась к окну. Они сдали багаж, получили посадочный талон. Юлька бросила взгляд на часы. «У нас еще есть время на кофе. Пойдем посидим». Она кивнула в сторону кафе, где оказалось много свободных столиков. В дневное время рейсов всегда меньше, и людей в аэропорту было не так уж много. «Пойдем», — согласилась Лена. Они заказали кофе и пирожное, выбрали столик подальше от всех. Юлька грустно улыбнулась. «Даже не знаю, что сказать. Скоро увидимся или не увидимся? Скоро? Надеюсь, все-таки на второе. Но как подумаю, что буду в Москве совсем одна, так уже и роли никакой не хочу». «Ты это брось!» Лена дотянулась до руки подруги, лежащей на столешнице. «Не вздумай возвращаться. Сделай все, чтобы получить эту роль. Это твой шанс, Юлька, и, возможно, он последний». так что используй его максимально, иначе потом всю жизнь себе не простишь. А я к тебе в отпуск приеду, хочешь, буду таскаться с тобой на съемки, приставать к знаменитостям и мешать режиссеру глупыми вопросами». Лена готова была нести какую угодно чушь, только бы Юлька не расплакалась сейчас. Слезы уже стояли у нее в глазах, и потом «ты ведь не на Марс едешь», «Телефон пока никто не отменял, скайп тоже. Захочешь, хоть каждый вечер мне звони, будем болтать. Я очень хочу, чтобы у тебя все получилось. А я буду тобой гордиться и всем рассказывать, что знаю тебя с первого класса. Ну, Юль». «Да, ты права». Юлька вздохнула и заморгала часто-часто. «Я стремилась к этому столько лет и не имею права все слить из-за тоски по дому. Но ты обещай, что в отпуск приедешь». даже я денусь? У вас как раз съемки в разгаре будут, и я приеду». Юлька молча сжала Ленины пальцы и благодарно посмотрела ей в глаза. Да они обе все понимали. Юлька нуждалась в поддержке, в одобрении, а никто, кроме Лены, не мог ей этого дать. Муж умер, родители далеко, а она здесь, рядом, и ближе ее у Юли, оказывается, теперь никого и нет». Пора было идти в накопитель. Юлька сделала последний глоток и улыбнулась печально. Вот и все. Шаг в неизвестность. Перестань. Сделать этот шаг необходимо. Иначе ты никогда не узнаешь, суждено ли тебе стать самой собой. Лучше сделай его и потом пожалей, если что-то не получится, чем топтаться на одном месте и проклинать себя за нерешительность. У тебя все будет хорошо, Юлька. Я верю. Ни о чем не беспокойся. Я здесь за всем присмотрю. «Если у меня там все получится, ты сдай мою квартиру, хорошо? Или сама туда переберись». «С чего это? Тебе что, деньги лишние? Устраивайся в своей Москве, а здесь будем сдавать. Все какие-то копейки будут капать». Лена поднялась. «Ну, ладно, пусть так. Что, уже совсем пора?» Лена кивнула. «Не дрейфь. Все будет отлично». «Ты сегодня выступаешь в роли провидицы, меня это пугает», пробормотала Юлька, пристраивая на плече свою огромную сумку и направляясь к зоне вылета. Лена взяла ее за руку, совсем как в детстве, и так они шли до самого контроля. Юлька положила на стойку билет и паспорт, порывисто обняла Лену, пробормотала. «Спасибо тебе, я ни за что бы не прошла через это одна. Зачем тебе делать это одной? Я есть, я всегда у тебя буду». «Проходите, девушка», — возвращая документы, пригласил сотрудника аэропорта, и Юлька, шмыгнув носом, пошла на контроль. Лена стояла у входа до тех пор, пока ее фигурка не скрылась за поворотом, где начиналась зона вылета. На душе вдруг стало пусто, как будто из жизни исчезло что-то важное, без чего дальше будет тяжело. «Я тоже осталась одна», — шагая к выходу из аэропорта, думала Лена. Даже поговорить по душам будет не с кем. Пусть мы не так часто виделись в последнее время, но я знала, что могу позвонить, приехать. А теперь у Юльки начнется совсем другая жизнь. Нет, это хорошо, я за нее рада, она заслужила, но мне будет ее не хватать. А в сентябре я поеду к ней в отпуск. А что, московская осень не так уж плоха, наверное». Она еще долго сидела в машине на стоянке, пытаясь угадать, какой из взлетающих самолетов уносил от нее в Москву единственную подругу. Максим Коротченко долго приходил в себя, и встречаться с ним категорически запретил лечащий врач. «Поймите, — объяснял он Лене, которая приезжала в больницу каждые два дня, — речь идет не столько о физическом состоянии, сколько о психоэмоциональном. Он потрясен, подавлен, погружен в себя». Допрос может окончательно сломать его. Согласитесь, раз человек решился на суицид, он не видит иного выхода. Я буду настаивать на переводе Коротченко в специализированное учреждение. Вы имеете в виду психоневрологический диспансер? Да, ему необходимо длительное лечение и помощь специалистов. Сам он уже не справится и может повторить попытку. Он запутался, ему не на кого опереться. А он не говорил вам, почему решился на подобное? Врач отрицательно покачал головой. «Мне нет. Попробуйте поговорить с психологом. Она приходила к нему несколько раз». «Хорошо, попробую. Спасибо». Психолога она нашла довольно быстро. Средних лет женщина с шикарной косой, перекинутой через плечо на грудь поверх халата, сидела в холле на диване и о чем-то беседовала с посетительницей. Когда ее собеседница повернулась, Лена узнала Ивету Коротченко, мать Максима. «Добрый день. Я старший следователь прокуратуры Крошина. Мне необходимо будет задать вам несколько вопросов, когда вы закончите». «Мы уже закончили?» «Ивета Генриховна, так вы поняли меня?» «Постарайтесь сделать так и увидите, каков будет результат. Наша конечная цель — вернуть Максима к нормальной жизни, помочь ему всем, чем мы можем. Так давайте действовать сообща». Обе поднялись с дивана. «Мой телефон у вас есть. Звоните в любое время». Коротченко кивнула и тоже встала, но потом вдруг обратилась к Лене, ожидавшей окончания их разговора. «Елена Денисовна, я могу потом, позже, с вами поговорить?» «Конечно. Если хотите, подождите меня в холле первого этажа. Я задам пару вопросов и поеду в прокуратуру. Можем поговорить по дороге». «Да-да, я подожду», — торопливо согласилась Коротченко и пошла к выходу. Психолог проводила ее взглядом и покачала головой. «Если вы не возражаете, — начала Лена, — я бы хотела поговорить о состоянии Максима Коротченко». Дама с косой обернулась к ней, еще раз смерила взглядом с ног до головы. «Простите, я не могу обсуждать с вами то, что говорит пациент». «Ну, я и не прошу передавать суть ваших бесед. Меня интересует состояние Максима и, конечно, причины, которые привели его к суициду». «Не сомневаюсь, что в этом вы разбираетесь лучше меня». Психолог немного смягчилась. «Меня зовут Алла Вадимовна. Я клинический психолог. Работаю как раз с теми, кто пытался покончить с собой». Максим Коротченко поступил из отделения полиции, но Лена перебила. «Алла Вадимовна, я знаю это. Я была там, когда Максима увозили. Меня интересует ваше мнение о причинах, которые могли его подтолкнуть. Понимаете?» Психолог удивленно посмотрела на Лену. «А вы считаете факт задержания недостаточным мотивом? Коротченко, неустойчив, психически раним, немного экзальтирован, этого вполне достаточно. Но если бы все задержанные пытались покончить с собой, до суда в нашей стране никто бы не дожил. Вам не кажется, что суть в другом? Лена испытывала непонятную неприязнь к этой миловидной женщине. Максим не говорил вам о причинах задержания?» Он сказал, что должен унести в могилу чужую тайну. О, как патетически! Насчет чужой тайны он прав, но я не могу позволить ему унести ее куда бы то ни было, иначе за гибель двоих людей никто не ответит. Кстати, одна из этих убитых — женщина, которую он любил, хоть и безответно. Я так понимаю, речь идет о Жанне Стрелковой? Вот именно ее тайну... Он пытался сохранить таким... жестоким способом. Он знает о ней что-то такое, чего сам боится и от чего пытается убежать. Всякий раз, когда об этом заходит речь, он замыкается и начинает плакать. Лена помолчала. Что-то в этом роде она и подозревала, когда узнала о сожженных дневниках Жанны. Максим, разумеется, не удержался и прочел их перед тем, как выполнить ее последнюю просьбу, и то, что он узнал, его поразило и испугало. А феноменальная память сослужила дурную службу, и теперь он никак не может избавиться от этих знаний. Как вы думаете, Алла Вадимовна, как скоро Максим сможет дать показания? Думаю, он сможет это сделать в любой момент. Вопрос в том, что потом случится с ним самим, справится ли он с этим. Мне кажется, нужно дать ему время. У меня нет... этого времени, Алла Вадимовна. Дело нужно закрывать. Кому-то нужно предъявить обвинения и арестовать виновного. Я не смогу сделать этого, если Максим мне не поможет. А я не могу рисковать состоянием здоровья своего пациента. Надеюсь, это вам понятно? Вполне. Давайте подумаем вместе, как нам соблюсти наши общие интересы и не навредить Максиму. Мне кажется, на данном этапе это невозможно. Извините, мне пора. Психолог ушла, даже не дождавшись Лениного до свидания. Спускаясь на первый этаж, Лена размышляла. «Придется выдумать что-то, что заставит эту даму помочь. Коротченко сейчас ее единственный свидетель, единственный источник информации. Без него это дело ей не закончить». Эвета Генриховна ждала ее в холле, нервно прохаживаясь вдоль большого окна и то и дело поглядывая на турникет, через который должна была выйти Лена. Стоило ей спуститься на три ступени и оказаться на мраморном полу холла, как Иветта кинулась к ней и схватила за руки. «Вы должны меня выслушать, должны помочь мне вернуть сына. Я не могу так больше жить, не могу видеть его страданий. Я хочу наладить наши отношения, хочу, чтобы мы были мать и сын, а не соседи по квартире, понимаете?» «Чем-то я могу вам помочь, Ивета Генриховна?» Лена слегка растерялась от такого напора. «Я ведь э, не психолог». «Поговорите с Максимом. Он очень страдает. Его изнутри разъедает что-то. Я же вижу». «Он спрашивал о вас. Ведь не зря же он спрашивал. Он хочет что-то сказать, понимаете? Почему у его палаты постоянно сидит полицейский? Максим-то что сделал?» «Да что вы, за Максимом немного присматривают, так всем спокойнее, а разговаривать с ним мне запретили врачи». Коротченко еще сильнее сжала ее руки. «Елена Денисовна, спасите моего сына, умоляю вас. Если хотите, я поговорю с врачом и постараюсь объяснить, что Максим должен поговорить с вами, должен облегчить совесть, я не могу его потерять». Лена чувствовала, как ее всю трясет точно во знобе, как она переживает и мечется, не зная, как помочь сыну, которого еще пару недель назад называла чужим человеком. «Вета Генриховна, успокойтесь, пожалуйста, давайте присядем. Вам нехорошо, я же вижу». «Да-да», — пробормотала Коротченко, послушно уселась в кресло и вцепилась руками в большую темно-синюю сумку, «Простите, я очень волнуюсь. Он ведь один у меня. Мне так стыдно за то, что я наговорила вам тогда в квартире. На самом деле у нас с ним никого больше нет, только он и я друг у друга. Я обязана ему помочь, я обязана все сделать, раз это не пришло мне в голову раньше. Но ведь не поздно все исправить, да?» Она с надеждой посмотрела на Лену и так кивнула. «Я буду очень стараться». «Эвита Генриховна, вам прежде всего нужно сейчас взять себя в руки. В таком состоянии вы ничем не поможете Максиму», — внушительно произнесла Лена, и Коротченко мелко-мелко закивала, соглашаясь. «Я вас задерживаю, наверное. Вы идите, у вас ведь работа». «А вы? Хотите, я вас подвезу?» «Нет-нет, я пойду в отделение, буду рядом с сыном. Можно я позвоню вам, если врач разрешит беседу с Максимом?» «Конечно. И, пожалуйста, старайтесь сохранять спокойствие. Для Максима сейчас это будет лучшей помощью». Лена вышла из больницы с каким-то странным чувством. Метаморфоза, произошедшая с матерью Максима, поразила ее. Она изменилась даже внешне. За какую-то неделю подрастеряла весь свой лоск, всю надменность. То обстоятельство, что ее сын едва не отправился на тот свет, видимо, поразило ее настолько, что мать по-настоящему испугалась. Но больше всего... Лену заинтересовало, что Максим хотел встречи именно с ней, со следователем крошеной Наверное, действительно пытался снять груз с души и чувствовал себя виноватым, что сразу не рассказал о дневниках. Увы, сейчас от Лены почти ничего не зависело. Согласие на разговор со свидетелем должен дать врач. Сейчас он важнее любого следователя. Лене не хотелось бы чувствовать себя виноватой, если с Максимом случится еще что-нибудь». С этими мыслями она вернулась в прокуратуру. Сидела в кабинете, ни на чем толком не пытаясь сосредоточиться, и все старалась представить, что именно мог найти в дневниках Жанны Максим, раз это испугало его настолько, что с этой тайной он не захотел жить. «Что же там могло быть написано?» – бормотала Лена, рисуя на листе квадратики и превращая их в линейку одинаковых домиков. «Что Жанна на самом деле мужчина?» что она хладнокровно убила несколько человек, я просто не понимаю, что еще может так испугать молодого мужчину. «Можно к тебе, Леночка?» Дверь приоткрылась, на пороге показался Шмелев. Лена от неожиданности вздрогнула и почему-то сунула в стол папку, лежавшую перед ней. Николай Семенович, понимающе улыбнулся. «Переняла у меня привычку прятать бумаги, как только кто-то входит». Будете смеяться, но это у меня скорее из фильма «Место встречи» изменить нельзя. Помните, там Жеглов Шарапова проучил, дело со стола забрал, а потом сказал, мол, ты у меня хоть раз открытое дело на столе видел? Мне это почему-то так в память врезалось, что я, кажется, с первого дня дела в стол прячу».